Тот же день. Вечер. Ленинград, Измайловский проспект. В квартиру я не возвращался, прокрадывался окитать в ночи. Тихо отщелкнул замок, осторожно переступил через порог. Не включая свет, также тихо притворил входную дверь и замер. Сквозь широкую щель, под дверью из гостиной в прихожку, пробивался теплый свет. На всякий случай я заглянул в свою комнату. Никого. Мне немного полегчало. Не то чтобы я действительно боялся, что мелкая будет отсиживаться в темноте и одиночестве. Но кто знает, как у нее сложится с родителями в моё отсутствие. Припрятал духи в ящик стола и вернулся в коридор, приложил ухо к узкой щелке у дверного косяка и постоял, прислушиваясь. В комнате подмерное бормотание телевизора. Мама вела неторопливый допрос Мелкой, ловко маскируя его под непринужденную светскую беседу. Я поежился, мысленно пробежавшись по накопившимся за мной грехам и грешкам. Сколько их интересно уже успело всплыть в ходе этого потрошения. Ну, понятно, протянула мама и неожиданно поменяла тему. «Кстати, а ты-то Андрюшу поздравила на двадцать третий, не забыла?» «Да, открытку написала, чистосердечно призналась не заподозревшая никакого подвоха мелкая. «А мальчика в своем классе? А у нас девочек больше, так что обошлось», — прозвучало радостно в ответ. Следом наступила ошеломленная тишина. Мелкая, судя по всему, лихорадочно соображала, как выбраться из простенькой ловушки двухходовки, в которую она только что позволила себя загнать. «Ты что-то зефир совсем не ешь?» произнесла мама с лёгкой коризной, за которой моему опытному уху была слышна довольная улыбка. «Вот, попробуй». Я толкнул дверь, заходя. «Опа!» — сказал удивленно, «А где папа?» «Да все на кафедре. Коллег поздравляет». По маминому лицу проскользнула тень неудовольствия. Я бросил взгляд на часы. Начало девятого. Похоже, пора стелить бате соломку. «Ну, тогда и мне не грех тебя сейчас поздравить», — бодро объявил я и ушел за духами. «Мам, прости дурака», — покаялся, протягивая коробочку густого синего цвета. Не сообразил с первых заработанных денег подарок тебе купить. Вот, с праздником тебя». «Пани Валевска!» — восторженно взвизгнула мама. «Сынуля!» Я был притянут и оцелован. «Ага», — согласился покорно. «Валевска, она самая, любовница Наполеона». «Да». Мама взглянула на коробочку иным, каким-то настороженным взглядом, а потом прищурилась на часы в серванте. Я мысленно отвесил себе оплеуху. «Попробуешь?» «Обязательно!» Мама решительно повернула пробку. Мелкая тут же присунулась понюхать. «Но-но!» — остановил я ее. «Никогда не пробуй духи из флакона. Из кожи сразу тоже не стоит. Все составы рассчитаны на постепенное раскрытие аромата в шлейфе. Надо нанести на определенные точки и подождать, пока распустится. Вот видишь? Я указал на маму. Запястья, за ушками, ямочка между ключицами. Ну и еще одна точка есть. Мама посмотрела на меня с интересом, но промолчала. «Какая?» — спросила мелкая с детской непосредственностью. «Как-нибудь потом», — промычал я, неожиданно краснее. На лице у мамы заиграла ехидная улыбка. «Вот», — поднял я наставительно палец. «Вот теперь запах начал раскрываться. Чуешь?» Мелкая прикрыла глаза и, аж привстав на цыпочки, потянулась застройкой аромата. Я тоже принюхался, определяя. «А и правда интересно. Сладкая цветочная пыль». «Сказка!» — мечтательно прошептала мелкая. «Просто сказка!» Она так и застыла, вытянувшись в струнку, и на сомкнутых ресницах ее что-то искрило. «Давай я тебя тоже», — начала была мама заботливо, но я тут же энергично замотал головой. А, ага", сообразила мама через пару секунд. «Понятно. Но неси уж». Я метнулся в свою комнату. «Так, что мне Ваня сунул-то? Сиким? Туалетная вода? Испания?» «Не слышал. Я мысленно пожал плечами. Ну, других вариантов все равно нет». Мелкая, заворожённая ароматом, не приняла мой уход на свой счет и заподозрила что-то, лишь когда я начал приближаться к ней с красивой коробочкой в руках. В глазах её мелькнула паника, и она шарахнулась за маму. «Франция!» — поразилась та и, обернувшись, посмотрела на мелкую с каким-то новым интересом. Та замерла, робко выглядывая за маминого плеча. «Как Франция?» — удивился я, покрутив коробочку. «Вот, made in Spain!» «Испания!» «Эль!» — мама наставительно ткнула в крупную букву на коробочке. «Это? Ланком? Ты что, не знал, что покупаешь?» «Я думал, что это... мексиканский тушкан!» На автомате отшутился я, с недоумением вертя упаковку. «Ну надо же! Точно, Ланком!» «Моя ошибка! Надо было формулировать Ване желание точнее!» Мне, наконец, удалось настичь девушку, и то лишь благодаря тому, что мама сделала полшага назад. Мелкая торопливо сцепила руки за спиной, словно для того, чтобы они случайно не потянулись за подарком, и непокорно вздёрнула подбородок. «Тома!» Я остановился напротив и заглянул в ее глаза. Там я увидел твердую готовность к отказу, и это меня порадовало. Оставалось подобрать слова. Обычные праздничные сейчас не годились. Пролистнул страницы памяти. Вот гадкий утёнок подходит ко мне перед дворцовой. Вот она же вылетает мне под ноги из-за угла. Вот половинит батончик мюсли. А вот и спуск к фонтанке. Я посерьёзнел. Тома, повторил я и продолжил с расстановкой. Духи — это одежда для духа. Он у тебя есть, я знаю. Это ему. Носи в удовольствие. Я поднял подарок на раскрытой ладони и теперь, чуть прищурившись, смотрел поверх него в глаза напротив. Там, в почти черном омуте, упрямство перешло в смятение, потом появилась гордость. «Спасибо!» — кивнула мелкая, выдыхая, и рассыпила пальцы. Взяла двумя руками подарок Быстро покосилась на маму, а потом сделала шажок вперед и мимолётно ткнулась губами мне в щеку. «Ну?» — вопросила мама. все это время, кажется, от любопытства не дышавшая. «Будем пробовать?» Мелкая посмотрела на нее с ужасом, словно та святотатствовала. «Ну ладно, ладно!» — энергично замахала мама руками. «Да я так, просто! Дюш, ты голоден?» «А то «На плите хек жареный и картошка в депрессии». «Как это?» – невольно заинтересовался я. «Ну, пюре!» – хихикнула она. «Вроде картошка как картошка, но такая подавленная».